Феофил Киевский Лишь только позолотит утро Купола лаврских церквей, А уж по булыжным мостовым города Грохочет небольшая повозка, Запряженная крутолобом Черным бычком. Едет в повозке, поспешает Худой бородатый человек, Одет кое-как, голова повязана Полотенцем, в повозке Добра никакого, все больше мусор, А он, знай себе, поспешает. Куда-то Да в ближайший лес. Зачем? Да на утреннюю молитву. Перед рассветом-то самый сон. Окна летом, дабы спастись от духоты, Раскрыты настиж, но никто не выглянет из окон, Не наградит возницу поганым словом, Мол, спать не даешь, негодяй, грохочешь тут. Наоборот, перевернется на другой бок Киевский обыватель, усовестится Сквозь сладкую дрему. Феофил уже молиться едет, А у меня, грешного, самый сон. Это утром. А если среди дня за грохочет повозка, то душат людей не будет Феофила Спасу. Дела побрасывают, детей в люльках, ложки в щах и на улицу. Особенно проворны купцы из лавочек. Чуть ли не под колёса телеги лезут и начнут класть в телегу, кто во что горазд, кто булку, кто кусок сыца, кто моток ниток. Давно приметили хитрые крабенники. Если что в телегу Феофила кинуть, до конца дня обеспечен в торговле барыши только вырвется Феофил из хлебосольного квартала в бедный опять народу тьма у тех своя справа знают Феофил ничего себе не возьмёт всё им побрасывает как тут не подсуетиться а теперь скажите можно ли такого человека не любить можно ли раптать на беспокойство в предрассветном тихом городе бычка Феофилова тоже любили непростой был бычок И непростая история встреча его с Феофилом. Один мясник купил бычка, сладу с ним не было никакого. Хозяин их себе не подпускает, наровит на рога подцепить, на привизе целыми днями, какой с него толк. Как-то приехал мясник в монастырь, пожаловался Феофилу, неудачного бычка купил и куда теперь его, только резать. Тот в ответ «Ты мне его подари». «Что ты, что ты, батюшка?» замахал руками мясник. «Он стольких людей покалечил, к нему и подступиться нельзя». «Ничего. Мы его смирению научим. Подойди к нему и скажи тихонько. Бычок, отныне ты не мой, а отца Феофила. Собирайся к своему новому хозяину». Ха, мясник, конечно, выслушал, но чтобы поверить. Подошел к грузной скотине так, чтобы она с веревки не дотянулась, и шепчет «Бычок, а бычок, что вы думаете?» Бычок вмиг сменил гнев на милость, кротким стал, как ягнёнок. Месник осторожно к нему подошёл, а он руки мяснику лижет, ласкается. Накинул ему на рога верёвку и скорее к отцу Феофилу. Стали неразлучны Феофил и его бычок. Ходил он без всякой упряжки и вожи, осторожно возил хозяина, где какой камешек или канавка обьетят, без слов понимал, куда ему путь держать. в Лаврули, в Лесли, на молитву, в другой ли монастырь. Знали в городе. Монах Феофил, блаженный, Христорадий Юродивый, взял на себя этот тяжкий крест сразу после пострига. Знали, Господь одарил его прозорливостью, и что ничего не делает и не говорит подвижник случайно. В любом слове его, иногда несвязанном, В любом поступке, иногда смешном, бессмысленном, сокрыт глубокий смысл, кому надо и когда надо откроется. Но не знали в городе, да и в монастыре, где он подвязался, что уже с самого раннего детства, сразу после рождения, был он избран для подвигов духовных. Родила мать двоих близнецов мальчиков, крепеньких, здоровеньких, только одного приняла, а другого не взлюбила. Фама у не взлюбил Ефросинии, и всё потому, что Фома не хотел брать её грудь. Выворачивался, плакал. Она ему варёную репу ест, она ему варёную морковь ест, грудь ни в какую. Нашептали ей женщины, что это подменок. Подменила ей его ведьма, того родненького забрала, а другого подложила. Глупая Ефросиния и поверила. Да так возненавидела малыша, что задумала его утопить. Подкупила служанку, Не могу видеть этого упря. Отнеси его завтра чуть свет к реке да и брось в воду, но поклянись, что никто об этом не узнает. Рано утром взяла служанка мальчика, принесла к реке, перекрестила да и бросила в воду. А малютка приспокойненько пристал к противоположному берегу и остался лежать на сыром песочке. Ужаснулась женщина, но всё же решила довести чёрное дело до конца. Перебралась на тот берег и опять забросила ребёнка в воду, на этот раз туда, где поглубже. А он опять к берегу, опять на сырой песочек. Схватила служанка ребёнка, глянула: спит себе безмятежно, почмокивает во сне, прибежала, бросилась в ноги к матери: не буду топить дитя, хоть убейте не буду, и рассказала обо всём случившимся. Да, видно ненависть ослепила разум женщины. Ах, не будешь так я его своими руками утоплю. Схватила Фому и к мельнице, оглянулась, крутятся огромные жернова, вокруг нет никого. С размаху бросила сына под крутящееся колесо и со спокойной совестью незаметно скрылась. И вдруг мельничные жернова остановились. Пришел мельник, не поймет, в чем дело. Увидел внизу, в самом водовороте плавающего ребенка. Еле ж толк вытащил его, как жирнова во вновь пришли в движение. Но и после такого божевого вразумления не возрамилась мать. Видя, как ненавистен жене её сын, муж Ефросинии тайком от неё уговорил одну женщину взять его на воспитание. Начались с тех пор хождения по мукам маленького Фомы. От одного двора к другому гнала его только начавшаяся и такая горькая жизнь. Жил и у мельника, который спасывал от смерти, и у местного священника, и у других людей. А когда в очередной раз остался без крова, повели его в чучий дом. Может, одумалась мать, может, примет сына? Хм, как же, одумалась. Колола в это время ив росине лучину, да и запустила топором в мальчика, располосовала ему правое плечо. После этого отвели ребёнка в один из киевских монастырей. Стал он там жить, учиться в семинарии и молиться. Сохранился текст той далёкой, чистой детской молитвы: "Всякий день поносят меня враги мои, злобствующие на меня, клянут много, окружили меня беды несчислимые. Я ем пепел как хлеб и питие моё растворено слезами. Господи, услышь молитву мою". Кто знает, может именно эта молитва и примирила, устыдила материнское сердце, заболела Ефросиния тяжкой болезнью. Муки телесные усугублялись страшными угрызениями совести. Ночью ей виделись кошмары, она страшилась кары Божией, кричала, молила о прощении. Передали Фоме о материнских муках. Сразу же пришёл он в очадь дом, склонил колени перед материнским идолом. Заплакал Еврасий не запричитала, а потом прижала Фому к груди, осенила широким крестом и тихо испустила дух. Фома закрыл её мёртвые очи и горько заплакал над остывающим телом. Студёной зимой 1834 года в Братском Киевском монастыре был пострижен в схиму монах, за несколько лет до этого принявший на себя подвиг юродства. Наречен был монах новым именем — Феофил. Блаженный поставил у себя в келье старый гроб. Но не спал в нем, как это делали многие подвижники, а хранил там продукты. Ходил же в лохмотьях, на ногах, на одной истрепанный сапог, на другой — валенок или лапоть. Голову повязывал грязным полотенцем. Тело его было перепоясано железным поясом с вделанной в него иконой крещения Господня. в память своего троекратного спасения от воды. Блаженный всегда был при деле. Или чулок вязал, или шерсть сучил, или холст ткал. Всегда читал псалтирь, которую знал наизусть. Спал мало, и то особым образом. Поставит посреди кельи скамейку, сядет на нее и дремлет, сидя. А начнет засыпать, падает. В гробу у него... каких только продуктов не было ведь блаженному несли ото всюду сахар пироги рыбу мёд виноград монастырскую молодёжь завитки брали очень хотелось им фиофиловых разносолов хитрили дождутся когда гроб доверху заполнится идут к начальнику обители переведите юродиву в другую келью начальник фиофила не очень жаловал было много было с ним хлопот На монастырском дворе с утра до вечера люди, шум, гам, ждут встречи со старцем. Да и сам он такое иногда выкидывал. То червей в церковь напустит, то эконома прилюдно в недобром деле улечит. Приходит от начальника послушник. Отец Феофил, велено тебе в другую келью перебираться. Стопы мои направи, пословеси твоему. Старец всегда говорил словами из священного писания. Брал под мышку мантию, в руки псалтирь, уходил к новому месту обитания а молодёжь вслед за ним быстренько переносила мебель обчистят гроб и несут его пустой к старцу тот только руками сплеснёт ехали к нему ото всюду за советом благословением назиданием но были и такие что из любопытства говорили о юродивом много вот и ехали поглазеть таких отец феофил поручал безжалостно Один раз барыня явилась, вся разодетая, церемонно вышла из кареты, оглядела в лорнет монастырский двор. — Где у вас тут блаженный Феофил? Хочу его видеть! — надменно спросила она у послушника. Послушник указал на огород, где Феофил в одном из подням копал грядки. Какое невежество не удержалась барыня, в одной сорочке по монастырю расхаживает. Тихо сказала, никто не слышал. А Феофил грядки оставил, подошел к ней, по невежеству своему в чем был, да и давай передразнивать, в одной сорочке. Ах ты белорукая дрянь, сама крепостных своих до последней рубахи раздела, без куска хлеба помер упустила, людей губить совести нет, а тут усовестилась в одной сорочке. Конечно, жаловались на старца, не всем он был угоден. И наместнику монастыря жаловались, и даже митрополиту Филарету письма писали. Метрополит несколько раз вызывал к себе монастырского скандалиста Феофила, разумлял его, бранил, пока сам не убедился в его прозорливости и великой духовной силе. Как-то проспал владыка и не успел прочитать утренних молитв. Отправился по делам, едет в карете по лесной дороге, птички поют, воздух хрустальный, цветы благоухают. Вдруг видит, на придорожном дереве сидит Феофил. Спокойно сидит в себе и читает. «Ты что, проказник, там делаешь?» — крикнул ему из кареты митрополит. «Да молитвы утренние читаю», — едва слышно ответил старец. «Не слышу, громче говори». «Да говорю, молитвы утренние читаю. Дома ты некогда проспал, так я тут на дереве, что есть мочь», — закричал юродивый. «Понял, понял», — застеснялся владыка. «Это ты про меня, прости меня, грешного». С тех пор митрополит Филарет стал особенно почитать юродивого. Даже жить к себе на дачу пригласил, но скоро вернул старого воробья в прежнее гнёздышко, так как никакой жизни на даче не стало. Нарут ломился к старцу, и двор митрополичей дачи превратился в рыночную площадь. Старец тоже страдал от людей. Он часто уходил в лес и проводил там целые дни. Его и по лесу искали. Тогда он нашёл в старом дубе большое дупло и соорудил себе там малейню. повесил иконки, зажёг лампада. Годы шли. Феофил старел, но свой подвиг и усердство не оставлял, напротив, духовно совершенствовался. В этом убеждались все, кто жил в Киеве или кто паломником приходил в этот город на поклонение его святыням. В этом убедился даже государь Николай Павлович, два раза сподобившийся встретиться с юродивым старцем. Было это осенью 1851 года. Царские лошади несли экипаж по улицам Киева, да вдруг остановились как вкопанные. Выглянул государь из кареты. В чём дело? А перед ним на дороге телега, запряжённая чёрным бычком. Рядом грязный старик в оборванном кафтане. Ты что за человек? сурово спросил царь. Божий я человек, с детским простодушием ответил блаженный. С интересом вгляделся царь в старческие глаза оборванца. Ему подсказали: это юродивый, монах Феофил. Растрогался царь, поизжась с Богом: да и мне пожелай счастливого пути. Нет, государь, тебе надо пройти через тернии, сказал, влез на повозку и повёз его бычок дальше. Через год государь вновь посетил Киев. Он вместе с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами был в Лавре на богослужении. Потом его принимал митрополит Филарет. Угрюм был царь, невесел. Всё шло к началу войны с Турцией. Силы турок были велики. Ведь англичане и французы, желая ослабить могущество России, готовились помогать им. Очень бы желал государь встретиться с кем-то из благочестивых иноков, поговорить, узнать, что ждёт его царя в скором будущем. Есть ли такие? Есть такой, ответил митрополит. Со смелостью могу уверить ваше императорское величество, что под покровом его простоты и уродства скрывается благодать святых духа и несомненный дар прозорливости. Тут и вспомнил государь: не тот ли это старик на бычке, встреченный им год назад на дороге? Конечно, тот Феофил решили ехать к нему в Китайевскую пустынь, где он в то время находился. Послали от митрополита послушника с приказом удержать старца в монастыре до встречи с царём. А он незаметно выбрался из келии да и в лес, спрятался за дерево, стал ждать. Завидев царский экипаж, разгрёб муравейник у дороги и улёгся в него. Заметили, остановились, подошли. — Феофил, — спросил митрополит, — ты и зачем здесь лежишь? Молчит. — Встань, сам государь хочет поговорить с тобой. Молчит. Руки сложил крестообразно, как покойник, глаза закрыты, весь облепленный муравьями. Так и не поговорил царь с юродивым. А вскоре и умер, измученный печалями о судьбе России. Только после смерти государя понял митрополит смысл, пророческой смерти Феофила в муравьиной куче. Знал блаженный старец и день своей кончины. Ровно за месяц он перестал принимать пищу, лишь маленький кусочек просфоры и глоток разбавленного водой вина. Все. По-прежнему много молился, хотя от долгого стояния у него стали опухать ноги. Как-то сказал своему келейнику, «Хочу прошение подать Царю Небесному, чтобы мне перезимовать эту зиму на земле, а то Пороскева-пятница не хочет рыть для меня зимой могилу». Святую Пороскеву старец особенно почитал, а за неделю до кончины навез с Днепра земли, сыпал возле кельи, вымерел ее палкой в виде могилы и все приговаривал. «Давно бы мне умереть, да Пороскева все молится обо мне». Утром, в день смерти, приказал хорошенько прибрать келью, сказал, что приедет за ним ангел смерти, и надо встретить его по-христиански. велел затопить печку, положить на жаровню ладану, засветить лампадку перед иконами. лёг на скамью и послал кельи, как начальнику пустыни сообщить, что Феофил скончался, и надо ударить в колокола. пошёл послушник, сообщил. тут же поднялись на колокольню, ударили в колокол. И только после этого начальник спросил: "Кто послал тебя ко мне?" Добачок «Да Феофил. Последними словами Еродиева были: "Господи, в руки твои предаю дух мой". Случилось это 28 октября 1853 года, в день святой преподобной мученицы Пороскивой пятницы, в пятом часу по полудни. Много ли было плачущих в день его погребения? Мало было плачущих. Смерть для праведных сон, вернее отчиствие их к лучшей жизни, говорил Василий Великий. Пришедшие на отпевание старца, а народу было море, заполонили до отказа монастырский двор. Не рыдали, не гласили, а лишь сокрушённо вздыхали, наверно, о бесконечных своих грехах. Старец смертью своей доказал то, что доказывал жизнью. Земные скорби ничто, их можно презреть, их можно сносить. А если селён духом, то и радоваться ей. Он и презрел, он и сносил, он и радовался. С первым криком в колыбели вдохнул он страдания в чистое своё сердце. Страдание стало смыслом всей его долгой жизни, и успокоился он от неё, приняв смерть смиренное с почтением. Так умирают только праведные. После смерти блаженного осталось 25 рублей. Они были найдены в пакете с надписью сестре Аннушке на мантейку. Сестра-то его была монахини. Вот и завещал он ей своё наследство.